«Конечное. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны!» Раздался гулкий голос диспетчера через громкоговоритель. Скопление людей, как по команде, двинулось в сторону распахнувшихся дверей и направилось к турникету. Один за другим льющихся в обыденность жизни. Забывая, кто ты на самом деле и зачем существуешь в том или ином обличии. метро – это место, куда попадая, ты останавливаешь время. Не в прямом смысле, конечно. Это происходит в понимании мышления, анабиоз твоего развития. Как едва поезд трогается с места, ты попадаешь в сон. Как только он дает по тормозам, ты просыпаешься. Но, как и везде, бывают исключения. Масса живых людей и в то же время мертвых, плавающих только по направлению течения жизни, не способные видеть, что происходит за бортом. Возможно, там бушующий шторм, разбивающий скалы. А возможно, штиль, спокойный и ничем не озадаченный. Но одно мы знаем точно. С нашим миром что-то не так. «Мужчина, вы слышите меня?» «Откройте глаза. Всех попросили освободить вагоны», — сказала миловидная девушка с переполненными пакетами в руках. Мужчина мало что понимал и еще больше не хотел ничего понимать. «Та бутылка крепкого явно была лишняя. Он часто употреблял. Почти всегда. Его не заботили проблемы со здоровьем, будто этого и ждал. Сердцем было не к черту, оно давало о себе знать». Но только, как говорится, по праздникам. Вы что-то бормотали под нос, поэтому обратила внимание в вашу сторону. Снова заговорила девушка. Так бы уехали, бог знает куда. Мужчина приоткрыл левый глаз. И свет с потолка стремительно ударил в его лицо. Мгновенно прищуриваясь, пытаясь защититься от него. Вокруг темно-зеленого зрачка расплывались сосуды в кровавые реки. «Я не выспался. Определенно, я не выспался», — проговорил про себя мужчина. С трудом открыл правый глаз. На его руке сидели элитные часы, подаренные когда-то рабочим коллективом в честь дня рождения. Стрелки указывали на час ночи. Взглянув на них, в тот же миг ему стало дурно, слегка подташнивало. Держа себя за грудь, он продолжал ничего не понимать. «Вставайте, мы последние!» Голос все-таки был милым, но уже присутствовала нотка грубости. «Да, да, я встаю», – пробормотал он хриплым голосом и вздыхая. Перегар с его уст валился, словно пар из бани, в самую зимнюю стужу. «Вот и хорошо», – ответила она себе и быстро зашагала к выходу вагона метро. «Он хуже моего ребенка, ей-богу!» Услышав предвзятость, мужчина бросил взгляд на пол. Как-никак она предупредила о чем-то. «Кстати, о чем?» – подумал он. «Девушка, вы забыли!» С трудом проговорив, он одной рукой схватился за поручень, другой потянулся к валяющейся новой газете. Но девушка стремительно покинула вагон. Мужчина чуть не упал, когда наклонялся. Он не был толстым. Да, у него были лишние килограммы, но это в силу возраста. Чуть за пятьдесят. Скорее, был крепко сбитый. Он хотел, чтобы называли именно так. И звучало не так обидно. «Как же тяжело жить», — выдал сонным голосом. «Что это?» — спросил сам у себя, медленно, опьяненным тоном. На шапке титульной страницы красовалась надпись «Московская правда». Мужчина прищурил оба глаза. «Октябрь, 1995 год. Осенняя хандра. Вторая пропажа за неделю в районе московского метрополитена. Люди не найдены». «Что за чебуха? «Ай, к черту!» — ответил с недовольством пьяный мужчина. Дверь поезда закрылась, и тишина окутала пустой вагон. «Ну все, едем дальше», — сказал он сам себе. Улегся поудобней и прикрыл глаза от светящих ламп новостной газетой. Его сон прервался резким и мерзким звуком скрежета по металлу, будто ржавые петли дверей вновь пробудились после векового перерыва. Протяжным эхом звук расходился в воздухе, охватывая все метро, от первой и до последней станции. В руке стояла странная боль. Пытаясь пошевелить ею сквозь сомкнутые веки, кисть так и оставалась онемевшей. На часах стрелки указывали на все четверки. Мы «Уже приехали?» Медленно пробубнил мужчина. Обезвоженная кисть сползла с живота вниз, и кровь спокойно потекла по венам руки. Он открыл веки, и его окутала полная тьма. Спустя две минуты, когда глаза привыкли к темноте, Мужчина разглядел пустой вагон метро. «Что-то я не понимаю», – пробормотал вслух. Он провел рукой по трехдневной щетине и, протирая глаза, думал прийти в себя. Но это явно ему не помогло. Пить несколько дней подряд. Чем же еще заняться, будучи на пенсии? Чтобы прийти в себя, на восстановление уходит также порядка пары дней. Спустя еще несколько минут сознание постепенно начало к нему приходить. Он осмотрелся по сторонам. Свободные сиденья хором наблюдали за мужчиной. Валялся разбросанный мусор по территории вагона. На полу лежала новостная газета. По карманам пальто были раскиданы личные вещи. Просроченное удостоверение следователя СК. Зажигалка "Билиси", потертая временем, но еще в исправном состоянии. Скрытая пачка сигарет без фильтра. В боковом кармане стояла открытая 250-миллиметровая бутылка алкоголя не меньше 40 градусов. Здесь холодно, сказал он вслух. Из его рта выдалось облако пара. Достав и открыв ее, сделав два больших кладка, алкоголь скатился по груди водопадом и прогрел тело мгновенно. Взяв с пола газету, мужчина достал зажигалку. «Знаешь, я тут замерзнуть и умереть не хочу. В мои планы это не входило», — заговорил он так, будто в вагоне кто-то есть. «Московская правда. Октябрь, 1995 год. Осенняя хандра. Вторая пропажа за неделю в московском метрополитене. Люди не найдены». Медленно прочитав статью, он скрутил и поджег бумагу. Свет озарил темное пространство, и показалось, что в вагоне не было ни единой души. «Я ушел на пенсию, и работа стоящая появилась», — сказал он вслух. «Без меня разберутся. Там их целый отдел умников и умниц». «Придурки», — одним словом, — ухмыльнулся мужчина. Достал пачку сигарет и, взяв одну, прикурил от небольшого жарева. Затянувшись ядом, выдал плотный сгусток дыма и устремившийся вверх к потолку. Он сделал еще один глоток крепкого. «В гостях – хорошо, а дома – лучше. Расваливать отсюда. Бутылка имеет свойство заканчиваться», – объяснил сам себе, будто не понимая, что нужно делать дальше. Пройдя к концу вагона, он увидел брешь в закрытой двери. Засунув пальцы в щель, надавил руками по сторонам и силой раздвинул их. Для разового выплеска энергии это небольшая растрата, но алкоголь слишком много забирал и чересчур мало давал взамен. И это была нерациональная взаимозаменяемость. Сойдя с вагона метро, он оказался в туннеле, темном и мрачном, пропитанном сыростью. Кругом стояло молчание, и только падающие капли где-то вдали сбивали эту мертвую тишину. Окутанный холодом воздух не давал спокойно дышать. Перед тем, как поправить пальто и застегнуть несколько пуговиц, он сделал снова пару глотков с бутылки. «Чувствую себя алкоголиком», – сказал мужчина, глубоко вздохнув. «Ты есть алкоголик?», – ответил внутренний голос. «Лучше скройся, не мешай. Затащил нас в такую задницу, а мне теперь расхлебывать», ответил он. «Я просто твой постпохмельный синдром, а ты пьяница». «Да знаю, а теперь скройся». Он поставил воротник на пальто и сделал пару шагов в сторону, наступив на небольшую лужицу жидкости. Капли разлетелись по бокам и упали на левую ногу, на его темно-коричневые броги. «Что то за дерьмо? Ничего не видно!» Он прокрутил барабан зажигалки, освещая низ. На земле виднелся ряд труп вблизи рельсов, а под его ногой была размазана темно-красная жидкость. «Это что, кровь?» – издал хриплым голосом мужчина. «Вот чёрт, моя любимая обувь! Кругом сплошная тьма. Куда мне идти?» «Выпей пару глотков, и ответ придёт». — ответил его внутренний голос. — Согласен. Иногда ты бываешь полезным, — улыбнулся мужчина. Выпив нужную дозу, он решил пойти вдоль вагонов, периодически крутя барабан на зажигалке, освещая себе путь. Пройдя пару-тройку вагонов, бывший следователь увидел светящуюся зеленым светом вывеску на стене. Выход. — Ну, наконец-то! Мужчина ухмыльнулся и открыл дверь. Увиденное его удивило. Лестница вела в подвал, а не наверх, как это обычно бывает на выходе из метро. Он осветил ее огнем. Тень играла по стене, бегая по сторонам. А впереди тьма и только тьма, уходившая вниз бетонной лестницы. Воздух был пропитан сыростью. Стены обшарпанного вида смотрели на него и молчали. Спускаясь вниз шаг за шагом, чувствовал каждую ступеньку под ногами, медленно и аккуратно освещая себе дорогу. Он давно должен был уйти на пенсию, но следственный комитет затянул его со всеми своими проблемами. Именно это он говорил жене, когда приходил под утро пьяный. Своей бывшей жене. Проблемы следственного отдела – это тяжелое бремя, грязное. Не раз оскалившие зубы периоды в жизни. События, которые несли турной характер. Взятки были обыденностью в его повседневном рационе. Он хотел быть хорошим милиционером, но судьба сложилась совсем иначе. Все, в чем грешил, заливал алкоголем, пытаясь забыть о плохих поступках. Обретая грехи не только на работе, но и в семье. Погряз во лжи и предательствах. И снова алкогольное время глушил память безумств, что он творил. Не планируя жизнь так, попав в водоворот обмана. Своего обмана, будучи слабым человеком. Спустившись по лестнице, мужчина оказался в зале с колоннами. Черные тени перебегали и прятались от огня зажигалки за стойками. Водя рукой пытался хоть что-нибудь разглядеть или нащупать. «Ну и у меня». Мог дома сидеть, смотреть телевизор. Злость просочилась в словах. За его спиной раздался неожиданный легкий треск. Он быстро развернулся. Чутье не подводило его, что звук шел именно сзади него. Вытянув зажигалку вперед, он медленно начал всматриваться во тьму. «Мне кажется, или я тут не один?» Спросил сам у себя хриплым голосом. «Я с тобой, но мне кажется, я угасаю в тебе». Он в срочном порядке достал бутылку горячительного и сделал глоток. Звук усиливался, шаг за шагом, приближаясь к источнику треска. «Очередная дверь!» Другого варианта я не ожидал. Не успел договорить, как его перебил слабый треск за дверью. «Эй!» – выкрикнул он не в своей манере. «Тут кто-нибудь есть?» Слабый шум вновь донесся за преградой. Он пытался рукой дернуть ее, а затем плечом сдвинуть ее с места. Дверь была закрыта на замок и не поддавалась силе. Он осмотрел ее полностью и не увидел засовов или щеколд. В его груди что-то кольнуло. «Только не сейчас», – твердо заявил мужчина. «Найди что-нибудь крепкое», – отозвался внутренний голос. «Крепкая, это ты про алкоголь?» – спросил он. «У тебя только одно на уме, алкоголик». Дурные мысли в сторону, подтвердил мужчина сам себе, как раздался мерзкий скрип, открывающийся двери напротив него. На пороге лежала маленькая удивленная девочка. С виду ей было не больше семи лет. Волосы испачканы и потеряли естественный цвет, а кожа была побледневшая. На руках были ссадины и небольшие зажившие порезы. На исхудавшем теле сидело белое платье в горошек. На ногах новые туфли. Быстрым взглядом он посмотрел на дверь со стороны комнаты. Щекол до посередине двери. «Она сама закрылась там». «Зачем?» «И от кого?» – задавал себе вопросы выпивший следователь. «Я милиционер», – пытаясь как можно ласково сказать девочке. «Я тебя отсюда вытащу!» «Ты слышишь меня?» Ребенок медленно моргал и пытался что-то сказать, но это не выходило в нее. Он припустился на корточки и прислушался к ней. «Что ты хочешь мне сказать?» Девочка попыталась выдавить из себя хоть что-то. «Как тебя зовут?» Крепота все же просочилась через сказанное. Медленно и с болью промычала девочка. «Что это значит?» Ты не умеешь разговаривать? Он понимал, что это не то место, где ребенок может быть в безопасности. Время идет, и следователю нужно торопиться, чтобы спасти эту девочку. Был раздетый ребенок в середине осени, как только она не замерзла, находясь в мрачных катакомбах метро. Девочка медленно и бессильно покачала головой, издавая легкое мычание, показывала пальцем на свой рот. Ты не Мая. А я, дурак, сразу не догадался. Она кивнула в сторону комнаты, пытаясь что-то показать. «Что там?» Быстро проговорил и встал. Он прокрутил барабан зажигалки в сторону комнаты. Увиденное его потрясло. Даже будучи таким человеком, как он, практически с полным отсутствием различных эмоций внутри себя, перед собой он увидел, где жила, а точнее, в каком месте выживала она. Несколько помещений, сырые, не столь просторные, с детскими рисунками на стене, с изображением солнца, неба и деревьев. На полу лежали старые испачканные матрацы. В одной из комнат шторками прикрыта пара ведер для естественных нужд. Запах стоял едкий, да такой, что следователь прикрыл нос. Куча различных пакетов, набитых всяким барахлом, валялись по краям жилища. В конце соседней комнаты лежала девочка, еще меньше, чем предыдущая. «Боже! Еще ребенок!» В его голове всплыла статья о пропаже людей в районе метрополитена. Светловолосая девочка значительно младше своей соседки. В потрепанном платье и в старых поношенных босоножках, торчавших из-под рваного одеяла. Рядом с ее телом лежала укрытая, грязная мягкая игрушка. Кто-то их закрыл и удерживал, но дверь была заперта с обратной стороны. Яростно и с вдумчивостью отозвался следователь. «Приди в себя!» – ударил ладонью по щеке. «Трезвей, запущенный алкоголик!» В тот же миг он собрался с мыслями и медленно взял тело малышки вместе с одеялом. Прислушавшись, как она дышит, он рванул к той, что сидела возле двери. «Это твоя сестра?» – спросил незамедлительно. Девочка кивнула глазами на вопрос милиционера. «Я вытащу вас с этого места, хорошо? Но ты должна мне помочь». Она нервно осматривалась глазами по сторонам, будто кого-то ждала. Не найдя ответа на свои поиски, она все же слегка кивнула. «Как мне тебя называть?» – торопливо спросил следователь, и в то же время глупо, зная, что девочка не даст ответа. Мужчина периодично подкручивал барабан зажигалки, освещая приближенную территорию. Достав из кармана удостоверение с бывшей работы, он показал, как его имя. «Меня зовут Игорь Анатольевич, но называй меня просто Игорь. Я из милиции, как и говорил. В то же время она силой ткнула пальчиками на отчество следователя. «Анна? Анна? Тебя так зовут?» «Красивое имя», – удивленно отозвался. Внутри души он улыбнулся, не понимая почему. «Иногда просто имя при новом знакомстве может проявить в тебе маленькую радость. Ты должна попытаться встать и ухватиться за меня, а я понесу твою сестру, хорошо?» Девочка слегка кивнула и, приложив немало усилий, схватилась одной рукой за край двери а другой за плечо следователя. Приподнялась и повисла на спине. Мужчина подхватил ее, и они направились по темному залу метро к выходу. Преодолев лестницу, они вышли в туннель, откуда он пришел. Над головой зеленая вывеска больше не горела. Основательно протрезвев, Игорь не осознавал, куда им идти дальше. Они присели с краю от путей, вдыхая сырость темного туннеля. Осмотревшись, следователь, взяв поудобнее девочек, двинулся к вагону метро, из которого вышел пьяный и сонный. Ввалившись в него, Игорь снял пальто и накрыл детей. Младшая сестра была без сознания, а она дрожала от холода. «Ну и что мне делать? Твой совет мне сейчас бы не помешал!» Заявил он дрожащим голосом. «Молчишь!» Следователь аккуратно засунул руку во внутренний карман пальто и достал полупустую бутылку. Разом осушив емкость, оставив на дне пару глотков, выдохнул. А теперь думай, Игорь, думай. Присев на корточки, собрав остатки газетной бумаги, разбросанной по вагону, он достал зажигалку. Разведя небольшой костер, поднес руки сестер к теплу, пытаясь согреть детские замерзшие пальчики рук. Осенняя Москва веяла морозную утреннюю прохладу. Им было больно представить, как такие хрупкие и беззащитные девочки в одном платье согревались в такое время года. Если бы он не наткнулся на Анну и ее сестру, то следующий день просто убил бы их. Но этого мало. Спасать их нужно сейчас. Другого варианта не было. Про вас в газете уже написали. Ищут вас, слышите? Мы выберемся отсюда. Обещаю. Проговорил хриплым голосом, без надежды на выход. Он посмотрел на Анну. В эти глубокие, как океан, глаза. Глядя на нее, Игорь видел в ней свою маленькую когда-то дочку. Такую же беззащитную и безотцовскую. Хоть какую-то пользу принесу. Я должен спасти их, подумал он. «Я допустил много ошибок в своей жизни, но самая большая из них, что я не смотрел и не замечал, как росла моя родная дочь», — сказал он вслух Анне и отвел взгляд в сторону. «Я понимаю, что ты бывший следователь, Игорь, но без меня ты ни единого дела не раскрыл. Всегда был пьяный, сколько был при исполнении. Пора бы тебе взяться за ум и найти этот выход». Выговорил внутренний голос. Нервы были ни не к черту. Он вышел с вагона и закурил сигарету. Взявшись силами, Игорь побежал в другом направлении, пытаясь выбраться из этого места, надеясь на удачу или на чудо, как он подумал в тот момент. Игорь бежал до тех пор, пока у него не кончились силы. Дыхание стало заложником отдышки. Он упал на холодную землю мрачного и темного метро. Сердце его подвело в самый неподходящий момент. В момент, когда жизнь пьяницы была цена, как две детские жизни, которые он не мог спасти. Всегда говори приятные слова своей женщине. Этим ты питаешь ее, как прекрасный цветок, который вот-вот распустится от приятных словосочетаний. расцветет в твоих объятиях. И откроется во всей красе. Но никогда не срывай его, иначе все сказанное будет зарыто в землю. Поливай ее нежными словами, как цветы питают водой. Игорь Анатольевич был одним из тех, кто часто допускал эту ошибку. Несмотря на всю боль, что он причинил своей семье, дочь любила его так, насколько это было возможно. Каждую минуту, проведенную с отцом, она ценила и пыталась провести рядом, но только он этого не замечал. С годами она отдалялась от него, а затем и вовсе сторонилась. В его жизни приоритетом были друзья с отдела и крепкий алкоголь. Но, как и любая иллюзия, направленная на комфортность, может осыпаться, вытащив всего один кирпичик из фундамента. Его уволили с отдела за очередную пьянку, не дав доработать до пенсии всего полгода. Увольнение по собственному желанию и точка. Он ушел со скандалом, по-другому не мог. Долгое время Игорь сидел дома, пытаясь настроиться на поиски вакансий, чтобы наработать стаж до пенсии. Потеряв семью из-за работы, а работу из-за алкоголя, он остался с единственным другом по крови и запивал им дни, недели и месяца. «Игорь Анатольевич, если вы продолжите употреблять алкоголь, у вас может случиться инфаркт второй раз, и это будет куда серьезным делом, чем этот. Вам повезло, что машина проезжала рядом с вашим домом. Хоть мы уже не сотрудничаем по службе, я также к вам хорошо отношусь. Я не хочу вас пугать, но если продолжите, это может закончиться плачевно. «Подумайте о дочери», — проговорила доктор, которого он знал порядка десяти лет. «Подумать о дочери? Хм, она презирает меня. Я не жалею себя, сам добился этого. Виноват только я, что не замечал ее раньше как следует. Все бы ничего, если к жизни относиться чуточку серьезней и не закрывать глаза на очевидные проблемы. И, как сказал Теодор Рузвельт, Дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих. И бывший следователь не учился даже на своих собственных. Он лежал на больничной койке, укрытой белой простыней. По краям комнаты на кроватях располагалось несколько людей. В окнах красовались верхушки деревьев, обнажая свои ветви. И небо, затянутое серыми облаками, прошедшего от дождя. В правой руке Игоря вела капельница, поставляя физраствор прямо в вену. В голове мелькали последние воспоминания, что он помнил. Бежать и найти помощь. Спасти тех девочек из газеты, что пропали не так давно в метро. Чувство сожаления приходит не сразу. Время настаивает эту эмоцию, как хорошее вино. И только спустя отрезок жизни ты осознаешь все, что сделал против себя. В палату вошли двое. Одеты были по-граждански, тот, что слева – коренастый мужчина в кожаной куртке и с короткой стрижкой. Широкие плечи делали его более брутальным, чем его напарника. Второй выше на голову и худее, в черном пальто, с аккуратно ухоженной бородой и с очками на лице. Поочередно они показали удостоверение следственного отдела города Москвы. «Мы ждали, когда вы придете в себя». – сказал коренастый следователь. – Их нашли! Девочек! – яростно проговорил Игорь, насколько это было возможно. – Да, они живы. Вас нашел дежурный по депо. Он обходил территорию и заметил вас лежащим вблизи рельсов. – Вы помните что-нибудь из этого? – задал вопрос второй следователь. – Помню. Я бежал за помощью девочкам, пропавшим в метро. В газете увидел. «Об этом мы и хотели у вас узнать», – задал вопрос второй следователь. «Как вы там оказались?» – добавил он. «Я был пьяный и плохо помню тот отрезок времени. Очевидно, я уснул в метро. Мы знаем, что были пьяны. Сообщили. В вашем теле было достаточно алкоголя. Если бы вы не сказали дежурному, что в вагоне были девочки, то работник посчитал бы вас заблудившимся пьяницей. Понимаете? «Та территория, на которой вы бродили, закрытая. Только для рабочего персонала. Как вас не заметили пьяного, ума не приложу». «Но если бы не ваше участие, то события бы повернулись в другое русло», сказал коренастый служитель. «Я ничего не говорил дежурному, насколько я помню». Он замолчал. «Вы были пьяны, возможно, этого не помните. Работник обнаружил девочек в вагоне». Их доставили в срочном порядке в больницу, врачи приняли необходимые меры. Анна в удовлетворительном состоянии, а ее сестра в тяжелом. «Но врачи говорят, клемаются», – напарники переглянулись. «Но вот что странно. Мы пробили по базе, и это не те девочки, которые пропали. Эти намного младше, совсем дети», – добавил кореностый следователь. «Тогда кто они?» «Как там оказались?» – удивленно спросил Игорь. «Мы немного пообщались с Анной. Нам пришлось вызвать сурдопереводчика. Она сказала, что живут там семьей», – проговорил следователь. «Живут? Да как там вообще можно жить?» – нахмурив брови, спросил бывший следователь. «А спустя несколько часов нам поступил звонок в один из отделов. Нашлась мама девочек. Ее допросили и рассказали ей, что вы, Игорь, «Вытащили ее детей и спасли». «Но женщина заявляет, что вы украли девочек», — добавил коренастый мужчина. «Что за бред она несет?» — с широко раскрытыми глазами возмутился Игорь. «Ее отец страдает какой-то фобией. Боязнь открытых пространств или боязнь людей мы точно не знаем. С этим нам еще предстоит разобраться. Конечно, совместно с отделом опеки. Девочки пойдут под их контроль». Разъяснил следователь в очках. Странно все это. Игорь задумался. Что именно? спросил следователь, снимая очки и протирая стекла. Вся ситуация в целом. Пропажи девочки. Как их раньше не обнаружили в метро? Поиски велись тех пропавших на той территории. Все плановые мероприятия проводились, но это уже забота отдела. Нам пора идти. «А вам нужно отдыхать. Если будут какие-то вопросы, с вами свяжутся», — заявил один из следователей. «Знаем мы, как проводились эти мероприятия. Не смешите», — подумал предвзятый Игорь. Они незамедлительно удалились в потоке больничных звуков, оставив Игоря Анатольевича разбираться со своими мыслями и догадками о происходящем событии. Все-таки он чувствовал гордость. Благодаря ему живы две девочки. Приятно творить благие дела, но сколько ни делай хорошего, для кого-то ты всегда будешь плохим. И то, что он совершил, как считает мама девочек, украл ее детей. Это с ее стороны показывает его именно таким. «Я считаю, что во мне осталось чуточку света, и тьма не поглотила меня с корнями», — проговорил он сам себе. Доктор запретил употреблять спиртное в любых количествах. Игорь в свою очередь пообещал врачу и самому себе, что завязал с этой пагубной привычкой. Возможно, начнет жизнь с нового листа, встретиться с дочерью, которой так уделял мало внимания. Возможно, переосмыслить свой взгляд на мир. Игорю всего за 50, и начать жить можно с любого возраста. Его выписали из больницы спустя неделю с рецептом на лекарства. Сердце должно было пройти реабилитацию, не принимать лишние нагрузки и жить спокойно. Игорь вышел из дверей больницы в холодную осеннюю прохладу. На улице шел мелкий дождь. Дорога была усеяна желтыми и красными коврами, указывая путь начала движения. Дойдя до станции метро, он опустился в подземку и сел на ступеньку рядом с сидящим мужчиной в лохмотьях. «Сегодня погодка не ахти, верно?» – спросил Игорь, доставая пачку сигарет и угощая соседа. Бездомный промолчал, но сигаретку взял. Раскурив, они пустили дым от себя в ноги. «Ты только представь, она считает, я украл ее детей», – проговорил Игорь, не веря в сказанное. Бездомный также ничего не понимал. «Я думаю, пора заняться делом». Он приподнялся, нащупав старую бутылку во внутреннем кармане. На дне прискалась малая доля алкоголя. На его лице медленно расплылась улыбка. Он достал бутылку и сделал запрещенный глоток.